Глава вторая. Наши дни. Феникс, штат Аризона. Суббота, 29 февраля. Самое время умереть. Крадучись, он пробрался в темный дом и осмотрел фойе, чуть светящиеся оттенками серого. Современные очки ночного видения давали ему заметное преимущество, тем более что хозяева дома спали наверху и не подозревали о незваном госте. Он вынул пистолет из кобуры и мысленно повторил план. Годы раздумий, месяцы работы, недели слежки. И, наконец, долгожданный миг настал. Все продумано до мелочей. Парочка наверху несёт сегодняшнюю тайну в могилу. Вот и покрытая ковролином лестница. Сначала надо устранить мужа. С мужчиной справиться труднее — С другой стороны, мать, вставшая на защиту ребенка, очень опасна. Кроме того, она успеет понять, что ее ждет. Собственно, хм, в этом и суть. Пусть ответит за все. Он поднялся и застыл, прислушиваясь. Каждая жилка трепетала в предвкушении. Вместе с запахами чистого хлопка из комнаты слева доносилось ритмичное тук-тук. Ага, устройство для младенцев, имитирующее звук материнского пульса. Каждый шаг просчитан Неизбежного не отвратить Подобно ангелу смерти Он был глух к мольбам Безразличен к слезам Лишен милосердия Сокрытый услужливой тьмой Он скользнул в детскую И принялся за дело Шесть минут спустя Он подобрался к главной спальне Зажимая левой рукой кулек Размером с футбольный мяч Дверь стояла приоткрытой Так родителям легче услышать ребенка И легче войти ему. Пара мирно спала, не ведая, что случится. Уже случилось. Мужчина лежал с левой стороны на спине, женщина с правой, свернувшись калачиком. Он поднял ствол, включил лазерный целеуказатель и навел яркую точку на сердце спящего. Пора исправить ошибку. Он медленно нажал на спусковой крючок.